Глава одиннадцатая. Освенцим, Биркенау. Осень 1942 года. Каждое утро и каждый вечер, когда сестры идут в Освенцим, а потом обратно в Биркенау, Циби одолевает страх по поводу приближающейся зимы. Сестры с тоской глядят на лес за Биркенау, замечая сезонные изменения. Зеленые листья желтеют, краснеют и начинают опадать. Они вспоминают о чудесном времени, проведенном с их дедом во Вранове. Вскоре после смерти Менахема Ицхак взялся познакомить сестер с лесными тайнами. Девочки узнали, как отличить орляк, от других папоротников, росших у подножия деревьев, какие виды грибов можно есть и как не соблазниться привлекательными на вид ядовитыми грибами, каждую осень заполнявшими лес. «Спорим, мы нашли бы там грибы», — время от времени с тоской говорит Ливи. «Помнишь, Циби, ты, я и Магда с корзинками, полными ягод и яблок?» Циби редко отвечают, потому что это фантазия, а здесь фантазии опасны. И более того, она не хочет впускать в лагерь мысли о Магде. Образ сестры с матерью дома — единственное, что приносит ей настоящее утешение. Когда выпадает снег, сестры тайком проносят из сортировочного барака одеяло и пару пальто, но им по-прежнему холодно. Канада — земля изобилия. Работа сестер заключается в том, чтобы искать в конфискованной одежде новых узников тайники с едой, деньгами, ювелирными украшениями, все, что представляет ценность. Под присмотром эсэсовцев девушки проверяют, брючные швы, подолы юбок, воротники пальто. Когда что то обнаруживается, они распарывают швы и достают содержимое тайников. Циби обнаружила рубин, ливий бриллиант. Девушки на сортировке сталкиваются с искушением, однако Циби не собирается рисковать жизнью ради драгоценностей, независимо от того что это им сулит. Однако некоторые девушки идут на риск, особенно сейчас, зимой, когда они отчаянно нуждаются в еде, дополнительной одежде и участии. После поисков тайников они сортируют одежду по виду. Рубашки, пальто, брюки и белье. В бараке тепло, и работа эта менее изнурительная, чем на стройке, чему сестры очень рады. Возвращаясь по вечерам в Биркенау, Циби время от времени замечает какую-нибудь девушку, прячущую украденную вещь в промерзшей земле под снегом. Потом девушка дождется возможности передать драгоценности или что-нибудь другое известным, так называемым, привилегированным заключенным, которое, в свою очередь, обменяют их у желающих эсэсовцев на еду. Время от времени Циби понуждает Ливи натянуть на ноги лишнюю пару носков или замотать шею шарфом. Маленькие, незаметные предметы, почти не несущие с собой риска, но немного облегчающие жуткие условия их жизни — Иногда, если получается, Циби приносит лишние предметы одежды в барак для кого-нибудь из девушек. Некоторые девушки выменивают нижнее белье на хлебный паек, однако ни Циби, ни Ливи не могут заставить себя, так сказать, продавать унесенные тайком вещи. От случая к случаю они находят среди вещей еду, черствую горбушку хлеба или полупротухший пирог, и даже это они охотно отдают, за исключением пары случаев, когда голод пересиливал страх быть пойманными, и они запихивали в рот твердое, нескольких недель давности, тесто. «Ливи, Ливи, взгляни на это!» шепчет однажды Циби сестре, которая в этот момент складывает пару носков, добавляя их к кипе перед собой. Циби раскрывает ладонь под кипой пальто, которое она сортирует. Что это такое? Это франк. Французский франк. Ну да чего красивая монета? Ливи еще раз смотрит на монету, и в сияющие глаза Циби Сестра уже давно не казалась ей такой довольной. Она действительно красивая, Циби, но зачем она тебе нужна? Циби выходит из оцепенения, изжимает в пальцах монету, пройдя через комнату, она протягивает монету Рите, потом возвращается на свое место и продолжает ворошить пальто. На несколько мгновений... Она словно попадает на улицы Парижа, смотрит на сверкающую в лунном свете сену, восхищается гуляющими парочками, которые улыбаются ей при встрече. В этот вечер на обратном пути в Биркенау Ливи отстает от других. После того, как отдала монетку, Циби не сказала ни слова ни ей, ни кому-то другому, Смеркается, идет снег, и до прожекторов на сторожевых вышках еще целая миля. Рахель, девушка из их бригады, догоняет Циби, привлекая ее внимание к Ливи, которая все больше отстает от группы. Циби улыбается Рахели, благодарная ей и другим девушкам за то, что берет на себя сестринскую заботу о самой младшей в их группе — «О, Ливи!» Сначала, немного рассердившись на Ливи за медлительность, Циби распекает ее. «Что случилось? Почему ты еле идешь?» спрашивает она, когда Ливи в конце концов догоняет ее. По лицу Ливи текут слезы. Она указывает на свои ноги. «У меня окоченели ноги». «Кажется, я не могу больше идти», — рыдает она. «У всех замерзли! Просто старайся идти рядом со мной!» Ливи опирается на плечо Циби и, подняв левую ногу, показывает, что от ботинка оторвалась подошва. Нежная кожа ободрана и кровоточит. «Когда ты потеряла подметку?» — встревоженная Циби смотрит на ступню Ливи. «Когда мы вышли за ворота, Освенцима? Обними меня и прыгай! Ладно?» Под прикрытием группы сестры подходят к воротам Биркенау. На входе стоят эсэсовцы, высматривающие слабых заключенных, неспособных к работе. Ципи убирает руку Ливи со своей талии. «Ливи, ты должна сама пройти через ворота. Выше голову, не обращай внимания на холод, просто иди. Покажи, что ты хочешь быть здесь». Впереди сестер. Идут две девушки с опущенными плечами. Они двигаются медленно, как во сне. Ливи старается не смотреть на то, как эсэсовцы оттаскивают их в сторону. Ливи интуитивно понимает, что завтра в Канаде освободятся две вакансии, за которые другие будут бороться. Она не намерена освобождать третье место. В бараке Циби помогает Ливи забраться на нары, осторожно стирает с ее ноги кровь и грязь и разминает ступню, дуя на пальцы, которые постепенно розовеют. «Прежде чем нас запрут на ночь, надо показать Рите твой ботинок. Она может нам помочь», — говорит Циби. Сестры идут ко входу в барак где стоит Капо, поджидая возвращения девушек с различных работ. «Поторопитесь, или утро можете оказаться в газовой камере!» — кричит Рита. «О чем это она?» — шепчет Ливи. «Что такое газовая камера?» «Ливи, пожалуй, нам не стоит сейчас об этом говорить», — отмечает Циби. «Почему не стоит?» «Что это такое?» «Ливи, прошу тебя, давай просто разберемся с твоими ботинками, ладно?» Однако Ливи не двигается с места Циби. «Пожалуйста, не обращайся со мной, как с ребенком. Скажи, что это такое?» Циби вздыхает, но сестра права. «Как в таком месте можно оставаться наивным ребенком?» Она смотрит в широко открытые глаза Ливи. «Куда, по-твоему, отправляют тех, кто не прошел отбор? Скажи, что, по-твоему, с ними происходит?» «Они умирают». «Да, умирают. В газовой камере. Но пусть это тебя не волнует. Пока жива, я не позволю этому произойти с нами». «От этого...» Бывает дым и запах. Их потом сжигают. Мне жаль, Ливи. И ты каким-то образом собираешься не дать им отправить нас в газовую камеру? Сжечь нас? Спрашивает Ливи, повышая голос. Расскажи, как ты собираешься это сделать? Не знаю, котенок но до сих пор я не дала нам умереть. Верно? Пойдем да будем тебе новые ботинки. Ливи бредет за сестрой, преследуемая новым страхом. Она думает о том, больно ли бывает при удушении ядовитыми газами. «Рита!» У ботинка Ливи полностью оторвалась подошва, говорит себе, показывая капо ботинок. «Прошу вас!» «Можно сходить за новой парой?» Рита смотрит на ботинок и стоящую перед ней Ливи, которая отводит глаза. «Знаете, куда идти?» — спрашивает она. «На склад в передней части лагеря», — уточняет Циби. «Тогда поспешите. Скоро я закрою барак. Вы же не хотите, чтобы вас поймали снаружи?» Циби и Ливи мчатся к небольшому зданию, где хранится странный ассортимент лишней обуви и одежды. Внутри они видят капо, которую никогда прежде не встречали, и Циби протягивает ей дырявый башмак Ливи. «У меня тридцать девятый размер», — тонким голосом произносит Ливи. Женщина указывает на скамью, на которой всего три пары ботинок, Ливи подходит, чтобы рассмотреть «Но я не смогу их носить», — говорит она «Они слишком маленькие» Ливи измотана, нога у нее болит И на миг она забывает, где находится «У меня тридцать девятый размер», — нетерпеливо повторяет она Никто из них не ожидает последовавшей реакции Капо делает к ним широкий шаг глядя на Ливи, и сильно бьет ее дважды по лицу. Ливи ударяется о стену. «Простите, мы не можем обеспечить вас обувью нужного размера, мадам! Может, соблаговолите зайти в другой день?» Ухмыляется Капо. Циби одной рукой хватает пару ботинок, другой — Ливи, И Вытаскивает ее из барака На улице она останавливается И шепчет «Ливи, подними ногу!» У Ливи красные щеки Она не отвечает «Пожалуйста, Ливи! Давай примерим И наденем их!» Ливи уставилась на губы Циби «Что с тобой?» Беспокоится Циби «Я тебя не слышу!» «Я тебя не слышу!» — кричит Ливи, тряся головой и пытаясь избавиться от звона в ушах. Циби опускается на колени и старается втиснуть ноги Ливи в ботинки, но они, по крайней мере, на два размера меньше. Она радуется, что Ливи не слышит, как она тихо умоляет свою мать о поддержке. Ботинки не налезают... И Ливи наверняка умрет, если будет босиком ходить во свенцем и обратно. Сквозь ветер, сквозь лай собак и ругань эссовцев, она слышит ответ матери Надень ботинки своей сестре. И она пробует опять. Ливи, ноги которой они от холода, не чувствует пальцев ног, стиснутых через чур тесной обувью. Однако верх ботинок сделан из парусины, которая после пары походов восвенцем и обратно немного растягивается, и обувь становится чуть более удобной. У ботинок рифленые деревянные подошвы, которые после длинных переходов забиваются снегом. Девушки шутят, что Ливи стала выше. Ливи отвечает — что теперь старшая сестра она, она сбивает снег с подошв и становится прежнего роста. Этот ритуал, повторяющийся два раза на дню, немного развлекает сестер. Постепенно циби сливи становятся на сортировке более смелыми, тайком принося в свой блок дополнительную одежду — оставляя часть себе для утепления в эти зимние месяцы и раздавая остальное. Циби прячет в карманах драгоценности и деньги, а во время походов в уборную выбрасывает их. Пусть лучше навсегда пропадут, чем достанутся нацистам. Их обыскивают лишь в конце дня на выходе из так называемой Канады. Суровая и безжалостная погода способствуют тому, чтобы свести на нет добрые чувства женщин друг к другу. Часто Циби и Ливи, возвращаясь после работы, не находят своей одежды, оставленной на нарах, столкновений не происходит, все слишком измучены. Новые заключенные добавляют напряженности, вспыхивают ссоры, и рушатся прежние привязанности. Новым девушкам для выживания нужна одежда, а старожилы делиться не хотят. Во время переклички ассесовцы устраивают отбор, обрекая на уничтожение слабых и больных. Циби и Ливи кажется, что отбор происходит каждый день, поскольку пропадает все больше и больше девушек. Рождество... Возвещает о себе новой вспышкой тифа, со всей силой обрушившаяся на их барак, и циби заболевает. На несколько дней она погружается в лихорадочный бред, но каждая девушка знает, если она останется в бараке, когда остальные утром уходят на работу, вечером ее здесь уже не будет. Следующие две недели... Циби практически носят на руках восвенцем и обратно. Вечером Рита закрывает глаза на Циби, дрожащую и потеющую под ворохом чужой одежды, в лихорадке, сокрушающей ее изможденное тело. Пока Циби мечется на койке, Ливи всю ночь держит сестру за руку. Скудные глотки воды, не в силах утолить ее жажду, Иногда ей мерещится лицо Магды, которая склоняется над ней, желая выздоровления. В другие моменты Магда кормит ее кусочками печенья, принесенного девушками сортировки. Огромным усилием Циби собирает силы каждый раз при прохождении ворота Свенцема или Биркенау, И Ливи уговаривает ее, как это делала сама Циби, пройти без посторонней помощи под неусыпным оком эсэсовцев. Часто плохая погода играет им на руку, поскольку охранникам неохота слоняться под снегом. Циби медленно, но неуклонно поправляется. В сознании у нее хранится расплывчатый образ Магды, и это помогает. Но она не рассказывает Ливи о своих видениях. Достаточно того, что Магда у нее в голове и в душе. На Рождество девушкам дают выходной. Но христианское Рождество ничего для них не значит. Они пропустили Хануку. Им пришлось работать долгие часы, в то время как они должны были зажигать Менору, семисвечник, и ставить ее на окно дома, произносить с родными молитвы. Для немецкой охраны, эсэсовцев и капо, Рождество — время пирушек и попоек, а не истребление узников. Христианский праздник или нет, но девушки рады получить подарок в виде горячего супа с лапшой, овощами и мясом. Это настоящий пир. А для Циби это также первая еда, которую она может съесть без посторонней помощи. Она надеется, еда даст ей сил встать утром и самостоятельно вернуться на работу. В тот вечер, когда сестры устраиваются на нарах вместе с двумя своими соседками, Циби шепотом желает Ливи спокойной ночи. «Это все, что ты хочешь мне сказать?» — спрашивает растерянная Ливи. — А что еще надо говорить? Циби закрывает глаза. — Наши молитвы, Циби, наши вечерние молитвы, даже в бреду ты все равно молилась перед сном. — Не будет больше молитв, сестренка. Никто нас не слышит. Ливи прижимает к себе сестру, и закрывает глаза. Но, несмотря на сильную усталость, сон не идет. Ливи думает о матери и о том, что та сказала бы, если бы узнала об отказе Циби от веры. Они привыкли каждый вечер благодарить свою семью, друзей, еду у себя на столе и дом, дающий им кров. Ливи думает о Магде, Циби так уверена, что Магда сейчас дома в безопасности. Но что, если она ошибается? Что, если Магда в другом лагере, таком же, как этот, но без поддержки сестер? На следующий день Циби и Ливи, как и другие девушки из их бригады, по дороге в Освенцим ощущают прилив энергии. Невероятно, как моральное состояние зависит от дополнительной еды и хорошего ночного сна. «Знаешь, о чем меня только что спросила Рита?» — говорит Ливи. Девушки находятся на сортировке. Циби только что вернулась из уборной. «Понятия не имею». «О чем?» — спросила Рита. Циби начинает разбирать свитеры, юбки и брюки. Она спросила, умею ли я печатать на машинке. «И что ты ответила?» Циби раскладывает одежду и смотрит Ливи в глаза. «Ну, я сказала нет». «Ливи, пойди разыщи ее и скажи, что я умею печатать». Голос Циби звучит с непривычной настойчивостью. «Не могу, Циби. Ты же знаешь». Я говорю с ней только, когда она о чем-то меня спрашивает. «Ах, Ливи, правда?» «Побудь здесь». Циби направляется через комнату к Рите, которая ходит кругами, время от времени останавливаясь переговорить с девушками и, вероятно, задавая им тот же вопрос. «Рита, Ливи сказала, вы спросили, умеет ли она печатать на машинке, и она ответила «нет». «Это верно. Я сейчас спрашиваю. Я умею печатать?» — перебивает ее Циби. «Научилась в школе. Я печатаю десятью пальцами и... и хорошо знаю арифметику также». Она дрожит, не вполне понимая, во что только что ввязалась. «Пойдем со мной», — бросает Рита и ведет Циби к кабинету в передней части сортировочного помещения За большим письменным столом в комнатушке сидит эсэсовец. На столе поменьше стоит пишущая машинка. Лежит пачка чистой бумаги, поднос и несколько карандашей. Рита представляет Циби офицеру, говоря, что это новая машинистка, которая будет печатать ежедневные списки отсортированной одежды. Офицер Амбрустер Кивает Циби. Это худощавый мужчина лет 50. Седые волосы и морщины вокруг глаз придают ему вид умудренного жизнью человека. Он мог бы быть ее дедом. Рита садится за маленький стол и берет напечатанный лист. Она вручает Циби несколько написанных от руки листов бумаги с описанием собранной одежды, готовой к отправке. Она объясняет, как Циби должна составлять ежедневные списки мужской, женской и детской одежды. Циби должна одну копию ежедневно отправлять с транспортом, одну копию оставлять себе и составлять ежемесячный перечень. Ошибки не допускаются. Когда Рита выходит из кабинета, Циби закладывает в машинку лист бумаги и поворачивает рычаг. Не очень уверенно она начинает двумя пальцами печатать список мужской одежды. «Значит, так ты печатаешь?» — спрашивает Арма Брустер. Циби смотрит на немецкого офицера. «Нет, я училась печатать всеми пальцами, но двумя получается быстрее», — отвечает она. «Когда напечатаешь страницу, дай мне, я проверю перед отправкой». Он отворачивается. Циби медленно составляет список одежды, беря новые цифры с клочков бумаги. Закончив, она театральным жестом вынимает лист из машинки и относит арм Брустеру. Вернувшись за свой стол, Она принимается за список женской одежды и продолжает работать над ним, когда к ней подходит офицер. «Ты сделала несколько ошибок, и я исправил твою орфографию. Придется переделать», — говорит он, но в его голосе нет хорошо знакомой нотки угрозы. «Не торопись. И делай хорошо. Это не гонки». Наступил новый 1943 год, ничем не отличающийся от 1942 Ливи работает в так называемой Канаде. Циби — помощница офицера СС Арма Брустера. Так что, по крайней мере, они остаются вместе в бригаде белых косынок. Циби не молится, но каждый вечер шепчет «Мама!» Магда, дедушка, представляя их себе в безопасности в маленьком домике во Вранове, каждую ночь она прижимает к себе ливи. Вместе они все преодолеют.